«Здравудь, батюшка-князь!» — низко поклонился Боярин. Олег с некоторой задержкой тоже склонил голову. «Боярин Зуров, на из Киева!» — услышал ведун пояснение кого-то из собеседников. «А, Боярин Зуров! Рад видеть, рад видеть!» — громко поприветствовал гостей с седовласый муж. с аккуратно стриженной в короткую лопатку черной бородой. Одет он был в распахнутый халат, сплошь покрытый вышивкой. Под халатом была видна шелковая рубашка золотого цвета. Пояс с мечом сверкал самоцветами. — А, подходи же, сказывай. Как служил? Чем отличился? Куда я минувшим летом в походы ходил? Как семья твоя? Все ли в порядке? «Благодарствую, князь!» — склонил голову Годислав. «Жаловаться не на что. Матушка жива, бед в усадьбе не случалось. Товар хороший ныне для торга собрал. Изволь подворников к холопу моему послать. Пусть подарки для тебя принесут». «Опосля, боярин!» — остановил его порыв князь, усаживаясь на троне. Подарками на перу обмениваются. Ныне же о себе расскажи, где показал себя, какие походы ходить довелось. На Хазар, на Печенегов с князем ходили, с булгарами бились, принялся перечислять годислав Выделял меня Владимир изрядно, хвалил за храбрость всячески, наградил серебром и добрым словом. «Грамоты с тобой не посылал?» — перебил его один из бояр, оставшихся стоять в уголке. «Нет, княже», — признался Годислав. «Грамоты для тебя князь Киевский не отписывал и на словах ничего передавать не велел». Бояре переглянулись и все тот же спросил. «Сказывали чужаки, неведомые, на южное порубежье приходили». и с князьями многими бились. Не ведаешь, кто такие? Как дрались, чего добиться смогли? Про то не ведаю, — развел руками Гадислав. Что рать в поход выходила, сам видел. Но уряд мой к тому дня истек, я домой собирался. Боярин с явным разочарованием причмокнул. Чужаки дошли до Днепра. Вступил в разговор Олег. Князья, Киевский, Галецкий, Черниговский, Встретили их у Брода, перед Зарубой, На самом порубежье Киевском. Рати русские чужаков разгромили на голову, Добычу взяли богатую и с ней домой вернулись. Добивать же чужаков княжеская конница погнала си и половцы. Восемь дней гнали до самой реки Калки. Там перед закатом половцы напасть на чужаков попытались, но те вдруг ударили по ним дружно и погнали прямо на русский лагерь. Половцы наших стоптали, а потом еще и чужаки подоспели. Сеча кровавая учинилась, неравная, бестолковая, дурная, без плана, без строя, каждый за себя. В итоге нашим пришлось бежать. Двенадцать князей знатных и княжичей. Там полегло. И простых воинов многие сотни. Князь Дубовицкий, князь Туровский, князь Черниговский, Козельский, Пали и еще многие. Средин уже понял, что Годислава пригласили не из почтения к его древнему роду, да ради получения драгоценной информации с первых рук. Кого еще спросить о делах на юге, как не увернувшегося оттуда воина? Олегу не хотелось, чтобы встреча с его другом отложилась в памяти князя большим разочарованием. Бояре охнули и зашептались. Князь же вскинул брови. — Боярин, — годислав, что сие за муж, столь ведающий? — Прости, княже, то, друг мой, ведун Олег, чародей, знахар великий, воин знатный. У князя Киевского на службе был, а после у князя Муромского. В поход на торков с ним ходил и зело далее. — А разве Муромский, князь, ходил в поход куда-то дальше, нежели до торгских? удивился правитель. — Муромцы не ходили. Пояснил Середин. Это только мы с другом пошли, с ладьей, судовой ратью и товаром. Знакомо, усмехнулся русский князь. Чай и друг твой новгородских кровей будет. Олег только развел руками, демонстрируя, что собеседник попал в самую точку. Далеко ушли, много племен встретили. «Сильны ли, оружный, и враждебны?» Четко, как на допросе, начал выстреливать вопросы все тот же любопытный боярин, выступив немного вперед. В глаза ведуну бросились две большие родинки у него на щеке и золотой змеевик, свисающий с шеи на толстой цепи. Женское лицо, окруженное семью злобно оскалившимися змеями. Племена там ныне немногочисленны, вооружены плохо и русскому порубежью не угрожают. Ибо булгарам враждебны, а иначе чем через Булгарию им сюда пути нет. Пройти кругом через Волгу они не способны, больших лодок у них нет. Славно, кивнул князь. Сами как возвернулись через Булгарию или иным путем? «Иным?» — многозначительно улыбнулся Олег. Правитель поджал губы, оценивающий, вглядываясь в собеседника, хлопнул в ладони. «Эй, кто там есть за дверью? Меда полынного нам сюда, с и двух песцов умелых. Чует мое сердце, услышим мы ныне немало интересного». Олега расспрашивали больше двух часов, обстоятельно и с интересом, умягчая хмелем, угощая рыбой, дружелюбно пытаясь подловить на неточностях. Правда, безуспешно, ведун рассказывал правду, а при этом редко путаешься в повествовании. Закончились расспросы так же, как и начались. Князь хлопнул в ладони и поднялся. Еще немного, другие, и вместо обеда нам придется мечтать об ужине. Мыслю, надо бы нам всем отвлечься от интересных путешествий и гостя нашего и перейти в трапезную, не только любопытства, но и чрево свое усладить. Трапезная дворца оказалась чуть не вчетверо больше горницы с троном, а потому в центре ее поддерживали четыре толстых резных столба. Стол шел вдоль стен, причем со стороны стены возвышались широкие кресла с подлокотниками и прямыми спинками, а снаружи стояли обычные скамейки, пусть и обитые крашеным васильковым войлоком. Окна выходили сразу на три стороны, высокие, широкие, светлые, по четыре на каждую стену. Вот только сквозь слюду разглядеть, куда они выходят, не представлялось возможным. Несмотря на размеры помещения, здесь было тесно. В трапезной собралось множество женщин в платьях и сарафанах, платках, понизях и кокошниках. Сверкали золотом и самоцветами серьги, ожерелья, височные кольца и широкие браслеты. На фоне их ярких нарядов, расшитые ферези и шелковой рубахи мужчин терялись. В первый миг коллегу даже показалось, что их нет вовсе. Хозяин дома степенно прошел во главу стола, опустился на кресло с самой высокой спинкой. Следом, не без суетливости, устремились прочие гости, распределяясь вдоль длинной пустой столешницы. Местами вспихивали перебранки, туда тотчас кидались холопы в простых рубахах, уговаривали, успокаивали, иногда бегали к князю за советом и возвращались обратно, неся его волю. Середин понимал, бояре распределяются по старшинству. Кто ближе к правителю сидит, тот стало быть и главнее. Годислав тоже ринулся, доказывать древность рода, забыв про друга. Олегу же тут вообще никакого титула не полагалось, а потому он спокойно ожидал, когда останутся свободные места, дабы сесть крайним. Ведун Олег, — почтительно уточнил русый холоп, склонившись перед середином. — Княже просил тебя на место достойно усадить, прошу пожаловать. Знатного кресла ведуну не досталось. Подворник усадил его на скамью, зато почти напротив князя. Рукой достать можно. По эту сторону, кстати, он оказался не один. На пир были приглашены и волхвы в их скромных одеяниях, и простые воины, носившие вместо вышитых ферезей и шелковых рубах, стюганные под доспешники, и даже какие-то странные личности в цветастых атласных халатах и остроконечных колпаках. Их было трое, и только они из всех гостей не отводили от Олега недовольных взглядов. Похоже, Середин уселся на их законное место.